Глава одиннадцатая. Секрет правильной укладки плитки. «Мурс, выходи! Отдай веник!» Я тарабанила выданной мне туманом лопаткой по мостовой. Отоспавшись, наевшись, переполненная энтузиазмом, я прибежала на улицу. Ирк с Ласом примчались следом за мной слегка в шоковом состоянии. Виданное ли дело, сама пошла. Думала, вот сейчас быстренько получу веник и разберусь с плиткой, а может, повезет и заодно ее секрет разгадаю. Но мои планы разбились о действительность. Туман соизволил предоставить мне детскую пластиковую лопатку желтого цвета. Недоуменно повертев ее в руках, я решилась на второй запрос, потом третий и четвертый. Но все попытки достать из тумана что-нибудь этакое завершились провалом. Мурс на мой зов не откликался, Шуня подкармливала дерево, и как мне помочь, не знала. И за в кое то веки выглянуло солнце и нещадно палило. Итог, хочу пить, плитки уже вос и тележка, веника нет, задание опять провалило. Может, мостовую водой помыть? А что? Это мысль подскочив пробежала мимо ошарашенных стражей не отреагировав на их отклик зорька закат вы где вы мне нужны срочно я забежала на кухню скоро обед да да спала я долго они должны вовсю готовить ты чего кричишь всю башню всполошила прозрачная девушка моментально отреагировала на мой зов мне очень нужно ведро тряпка И вода. У нас же есть инвентарь для уборки. Зорька махнула рукой, завяза собой. Вот за что люблю привидения, они всегда без лишних вопросов предоставят все необходимое. Если чего-то нет, то достанут. Если незаконно, прикроют. Увлекающиеся натуры одним словом. Девушка спустилась в подвал в самый конец коридора и остановилась у стены. Хм... Там же нет помещений. Или мне не все показали? Привидение нырнуло в стену, после чего та отъехала в сторону. Я подошла ближе и осторожно заглянула внутрь. Помещение напоминало лабораторию. Столы, пробирки, неизвестные приборы и многочисленные стеллажи с книгами вдоль стен. Это моя берлога. Пускаю только самых-самых. Гордись оказанной честью пафосный изрек закат выплывая из -за стеллажа не твоя а наша поправила его зорька это подойдет она вытащила из объемного шкафа ведро среднего размера и кусок ткани другого нет для уборки магию используем а тебе зачем этот хлам влез с расспросами зак туман веник не дает из за этого я не могу отыскать узор на мостовой под плитку «Ах, это!» С этими словами Зак залез в шкаф, погремел содержимым и вытащил на свет малярную кисть. Надо было у меня сразу спросить. Это всем известный факт. Он развернулся и пошел на выход. «Никому нельзя мне помогать». Удивившись, я пошла за ним следом. Стражи мне об этом пункте договора все уши прожужжали. «Это живым нельзя», поучительно изрек парнишка. На Мурза посмотри, он себе ни в чем не отказывает. Сегодня халтурит. Пожаловалась я на порождение бездны. С плиткой он никому не помогает. И сейчас проверяет твою сообразительность. Догадалась же попросить помощи. А это не запрещено. Втроём мы вышли на улицу. Стражи за нами не пошли. Лишь наказали привидением не отходить от входа в башню дальше пяти шагов. Зорька кивнула зак проигнорировал и с улыбкой победителя уселся на мостовую смотри берешь искомый предмет за деревянный кончик вот так опускаешь перпендикулярно к поверхности касаясь ее ворсом не более трех миллиметров и совершаешь поступательные движения вперед и назад повинуясь жесту зорьки я отошла в сторону в ту же секунду зака смыла водой ты что творишь Зашипел Зак не хуже разъяренные кошки, отплевываясь от воды. Всю работу загубила. А ты перестань выделываться, возмутилась Зорька. Лучше б реально помог. Вода быстрее смоет пыль, чем твоя щетка. Это не щетка, а малярная кисть. Да будет тебе известно неуч это строительный инструмент, который предназначен Я знаю, что это такое, старый Хрыч. Берегись! Потоком воды Зака снесло на три метра в сторону тумана. В полуссоры никто не обратил внимания на этот факт, а вот туман не зевал. К приведению со спины подкрадывался Мурс. Видеть зарождающуюся охоту со стороны проказливого кота могла только Зорика, но я находилась ближе к Заку. Поэтому, метнувшись вперед, без зазрения совести, отпихнула приведение в сторону и морс прилетел в мои объятия сбив меня своей немаленькой тушей с ног из легких выбила дух но я лишь сильнее сжала руки прижимая к себе кота отпусти еще чего переведя дух развернулась и не отпуская добычу уселась на мостовую сбежишь потом не дозовешься почесала за ушком пушистого монстра о да еще и вот тут Мур стонал в моих объятиях от блаженства, подставляя ушко, шейку, живот. Ради этого можно терпеть воскоженных. «Да как ты смеешь? Вы видели? Нет, вы это видели? Он напал на меня!» Разорялся Зак некультурно, тыкая в сторону кота пальцем. «А у нас привидение, между прочим, договор с бездной. Ты можешь пытаться нас утащить только с расстояния пятидесяти метров. «Это нарушение! Я требую наказания!» «Уймись!» — не выдержала Зорька. Это лишь проверка Васиной реакции. Я ссадила себя кота. Хорошего понемножку. Поднявшись, отряхнула одежду. Мурс молча наблюдал за моими действиями, щурясь на солнце. «Ладно, помогу. Заслужила». С этими словами он скрылся в тумане и вынырнул оттуда с веником в зубах. Положил его у моих ног. «Узор разгадывай сама, чтобы никто не помогал, поняла?» «Так точно, дорогой товарищ». Я вытянулась по стойке смирно и стукнула каблуками по мостовой. Правда, с кедами звука не последовало. «Не поясничай Поднявшись, Мурс отправился во своясе, но в последний момент остановился, глянул на меня с укором. «Приду и проверю твою работу» и скрылся в тумане. Сиреневые ежики, моей радости нет предела. С виду обычный веник при прикосновении трансформировался в метлу, и назначение у нее явно не для уборки. При первом же замахе по камню мостовой проступил рисунок. Он вился от дверей башни к мосту. Научным тыком определила, чем больше работаешь метлой, тем дольше остается видимый узор. Пока я экспериментировала, стражи и привидения принесли плитку. Из всего многообразия выбрала самую фигурную и непохожую на остальные. Помня о наставлениях, Стаса принялась методично осматривать каждую ячейку рисунка. Зрители не спешили расходиться и с интересом наблюдали за мной. Расположение первых двух совпадений запомнило легко. После четвертого начала путаться. И чего я мучаюсь, когда зрители без дела стоят? Непорядок. Ласты ты мне друг. Заскучавший было эльф, встрепенулся и заинтересованно посмотрел в мою сторону. «Стань, пожалуйста, сюда. Умница. РК, ты, друг. Куда становиться? Вот тут. Зори и Зак сюда и вот сюда. Все безропотно заняли свои места» и с интересом продолжили следить за моими манипуляциями. В конечном итоге я насчитала семь совпадений. Недолго думая, проверила еще две плитки. Тот же результат. Времени, конечно, заняло уйму, но оно того стоило. Решение рядом, только никак не удавалось ухватить за хвост. «Вася, о чем задумалась?» Зорька не выдержала первое. «Плитка повторяется с периодичностью семь». По конфигурации она многообразна, следовательно, нужно использовать другой критерий. Покосилась на плитку. Допустим, по цвету. Кто-нибудь когда-нибудь интересовался, сколько всего цветов плитки существует и в какой цветовой гамме ее укладывали? Конечно. Зак, в грудь, задрал нос вверх. В ходе эксперимента научным путем было установлено несколько видов плитки. При более тщательном исследовании «Зак!» — зорька рявкнула так, что звякнули стекла в окнах. Семь видов плитки укладывали в хаотичном порядке. выпарило привидение, с опаской поглядывая на подругу. «Всегда бы так!» — подвела она итог. «Ну вот же, сходится!» — обрадовалась я. «Надо раскладывать по цветам. Только вопрос, в какой последовательности? Давайте разложим по стопочкам» и подумаем. Сказано — сделано. Плитку рассортировали быстро. Чем больше я на нее смотрела, тем чаще мелькал ускользающий хвост от решения. «Точно!» «Как же все просто!» «Тут охотник!» «В каком смысле?» — не понял Ирк. Да и остальные смотрели с недоумением. «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Первая буква каждого слова в этой фразе указывает последовательность цветов в радуге. Как раз эти цвета составляют палитру плитки. Значит, начиная от входа башни, укладываем красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Все понятно. А почему от башни, а не от моста? Резонно заметил Лас. А я задумалась. Решение пришло на подсознательном уровне. Скорее всего верное. Но правда, почему? Я пришла из башни и иду к мосту. Поэтому начинаем от входа башни. Я в тебе не сомневался. Мы дружно развернулись в сторону вновь прибывшего. Хоть кто-то оправдал мои надежды. Мурс сидел на мостовой, обвив пушистым хвостом лапы, и улыбался. На кошачьей морде это смотрелось комично. Постепенно смысл его слов проник в мой мозг и я, не выдержав, заголосила «Ура!». Привидения и Лас меня поддержали. Ирк остался невозмутим. Дальше я приступила к увлекательной игре «Собери пазл». Стражи звали обедать, но я категорически отказалась. Хотелось побыстрее увидеть результат своих трудов. При соприкосновении с подходящей по контуру ячейкой плитка намертво приклеивалась к мостовой. Если расположить плитку нужного размера, но не соответствующую цветовой гамме, то при должном усилии плитка отдиралась. Все, Окинула свою работу критическим взглядом, размышляя над сложившейся ситуацией. Каждая цветная полоска дорожки состоит из пяти на 10 плиток. Полос семь, дорожек 2. Следовательно, используя несложные математические вычисления, мы получим в конечном результате семьсот штук. Мы со Стасом, учитывая те, что он передавал ранее, в наличии имеем 82 плитки. Не густо. Сейчас я использовала чуть больше половины из имеющихся. Остальное надо отнести Стасу. Оглянулась в поисках кота. А он тут как тут. ждет не дождется. Вась, ты есть будешь? Без особого энтузиазма уже в который раз позвал меня Орк. Сперва к Стасу. Я закинула мешок на плечо и шагнула к Мурзу. «Это не лечится», — закатил глаза эльф. Мурз подпрыгнул и боднул меня в грудь. Я пошатнулась, но устояла. Оглядевшись, поспешила отойти в сторонку. Туман опять перенес меня на мост к самому краю. Сойдя с моста, огляделась. В лучах полуденного солнца мерцало родовое дерево. Подойдя ближе, скинула мешок, и, не удержавшись, прикоснулась к зеленым листочкам. Рука не встретила препятствия. «Голограмма?» «Очень интересно». Чуть дальше у входа в башню стопочкой лежала плитка. «Странно». Стас говорил, что все отдал мне. «Вася?» Из-под моста вынырнул дракон в полной экипировке. «Ты здесь?» Стремительно приблизившись ко мне, он обнял как приятно вот так стоять в объятиях дорогого тебе человека. Ну или дракона. Даже не надеялся увидеть тебя раньше ночи. Мы теперь всегда будем ходить на дело ночью? План такой. днем я нахожу готовые к вылуплению яйца, а ночью мы их вдвоем собираем. Таким образом мы сэкономим время. Стас зарылся носом мне в макушку, а я, положив голову ему на грудь, прислушалась к мирному сердцебиению. Сколько так простояли, сложно сказать. О себе напомнила плитка. Вернее, Мурс теребил принесенный мной мешок. «Ой, я же разгадала секрет укладки плитки!» Воскликнула, не спеша выпутываться из теплых объятий. А я нашел уже созревшую плитку. Также, не спеша размыкать руки, дракон кивнул головой в сторону бездны. Возле самого обрыва, чуть левее моста, лежал объемный мешок. И это вторая партия. Поиграв бровями, он скосил взгляд ко входу башни. «Ты вообще спал?» — ахнула на его слова. А потом взгляд зацепился за дерево. «Стас, почему у тебя голограмма вместо дерева? И оно очень похоже на моё». «Потому что это оно и есть. Испытуемые собираются создать семью, новый род. Дерево растет у кого-то одного. Второй довольствуется голограммой. Когда справляются с заданием, пара забирает дерево с собой и сажает возле своего дома. Своеобразный оберег новой ячейки общества от невзгод, чужих дурных мыслей, сглазов, проклятий. Он тихонько вздохнул. Если испытание провалить, то есть не установить проход между мирами, дерево достается бездне. Все деревья, растущие вне разлома на расстоянии 10 километров от башни, родовые. Я оглянулась. Башня и мостовая перед ней были полностью расчищены от тумана, который клубился лишь в бездне. За мостовой начиналась голая земля, на которой то тут, то там виднелись кусты и кое-где деревья. Попыталась припомнить, сколько деревьев видела на своей территории, и не смогла. У меня туман отступал неохотно, дальше мостовой прогнать его так и не удалось. Эта башня считается самой удачливой, поэтому здесь нет стражей. Но... Он запнулся, а потом обнял руками мое лицо, заставляя взглянуть ему в глаза. Все должно быть в равновесии, поэтому тебя отправили в башню с самой плохой репутацией. Зато у меня самые лучшие стражи. Умница моя. Стас тихонько рассмеялся и вновь обнял меня. Ну хватит, голубки. Пушистый хвост прошелся по нашим ногам, привлекая внимание к его хозяину, который настойчиво теребил мой мешок. «Пора работать! Зря, что ли, я вам помогал!» Пришлось браться за работу. Быстро изложив свои умозаключения, мы приступили к сортировке плитки по цвету. Раскрыв мешок Стаса и оценив горку у входа, мысленно присвистнула. «Работящий мне дракон достался!» Работа кипела. Мурс старался, не покладая лапы хвоста, вместе со Стасом раскладывая плитку. А я тщательно подметала мостовую, чтобы рисунок проявился на более длительный срок. После мальчики подносили мне плитку. Я отыскивала нужную ячейку. Слаженную работу прервал треск. Мы замерли, прислушиваясь. Треск усиливался, перерастая в гол. Рыкнув, Мур скрылся в тумане. «Вася, в башню, быстро!» В руках Стаса материализовались мечи, а я отступила к двери. Через пару секунд на мостовую из бездны выползло огромное бесформенное нечто, похожее на вздувшийся мыльный пузырь, внутри которого находились тысячи маленьких пузырей. Неприглядного серо-бурого цвета оно издавало странные щелкающие звуки и колыхалось, как желе. Булькнув, пузырь покатился в сторону дракона и остановился, не доходя до него пяти метров. Завибрировал и защелкал так, что пришлось зажимать уши. Через несколько секунд, чуть скукожившись, он плюнул. Стас отскочил. На том месте, где только что стоял мой дракон, на мостовую упал маленький пузырь, который с громким чпоком лопнул. Серо-бурая жидкость разлетелась, прожигая брусчатку до самой земли. «Ничего себе! Кислота!» Мой шепот заглушал издаваемый монстром треск, но парень меня услышал обернулся в мою сторону и зарычал не хуже тигра. Вася спряталась. Живо! От взгляда, брошенного драконом в мою сторону, пробрала до самых закоулков моей нежной души, которая встрепенулась пежучкой от радости, как о нас заботится, и тут же свалилась в обморок поближе к пяткам от снаряда, летящего прямо в меня. Дракон подпрыгнул и, извернувшись, сбил его пискнув от страха, поспешила скрыться в башне, но дверь не закрыла, а с тревогой наблюдала за маневрами Стаса. А посмотреть было на что. Он грациозно уходил из-под обстрела, порой, скользя прямо в воздухе, выдавал такие кульбиты, как будто закон притяжения для него не писан. Гибкий и сильный, мой дракон шаг за шагом подбирался к монстру, который безуспешно пытался сразить противника. От его снарядов уже порядком пострадала и башня, и мостовая, но самое обидное — несколько залпов упало на плитку, разложенную по стопкам. Она тут же зашипела и растеклась лужицей. Извернувшись уже в который раз, Стас подпрыгнул и со всего размаху разрубил чудище пополам. Монстр, булькнув, завибрировал, и перед нами сформировались два пузыря. Новые монстры были меньшего размера, стреляли в два раза медленнее, но бегали быстрее. Дракон завертелся волчком, то приближаясь к противникам, то отступая, и при каждом сближении разрубая пузыри. Вскоре по мостовой бегало неимоверное количество мелких монстров. Но несмотря на свой размер, они продолжали плеваться кислотой. Как же от них избавиться? Пока я ломала голову, Астас сражался за нас двоих, подоспела помощь. С грозным мявком из бездны выскочил Мурс и бросился на противника. Следом за ним неслись наши знакомые большие серые кошки в голубой горошек. Запрыгнув в самую гущу сражения, они принялись лапами давить пузыри. Кислота на них не действовала, а по их довольным мордам я поняла, как им нравится процесс. Засмотревшись на сражение, я не заметила подкравшегося ко мне пузыря Громкий чпок возвестил о моей оплошности. Скосив глаза, увидела Мурза, прихлопнувшего противника, и с видом победителя, охраняющего вход в башню. Вскоре все закончилось. Кошки с тоской осматривали мостовую, не извалялся ли где еще противник, а я поспешила к плитке. «Вот же пузырь! Больше половины запаса испортил!» «Ты в порядке?» Со спины налетел дракон, развернул меня. Ощупал на предмет повреждений. И, не найдя он их, с такой силой стиснул в объятиях, что кости затрещали. «Задушишь!» — удалось мне прохрипеть. Хватка тут же ослабла. «Я так испугался за тебя», — шептал он, осыпая лицо поцелуями. А потом этот дракон меня шлепнул. Не сильно, но от неожиданности я ойкнула. «Я кому говорил спрятаться?» На меня зарычали, продолжая осыпать поцелуями. Еще хоть раз ослушаешься в критической ситуации?» «Накажу». На последнем слове голос дракона приобрел бархатные нотки, как сладкая патока проник в сознание и нарисовал неприличные образы. Сразу возник вопрос, а я действительно пожалею? Стряхнула головой, прогоняя наваждение, и кивнула в знак согласия. Зачем дергать дракона за усы без надобности? Потрепать нервы успею и в спокойной обстановке. Вот тебе и самая удачная башня. Подвела я чуть позже итог, рассматривая окрестности. Мостовая в дырах, башня в подпалинах, плитка разрушена. Загляденье. А кто это вообще был? Пруть. Выплюнул название Мурс, стукнув лапы от возмущения по мостовой. Эта гадость лезет в последнее время со всех дыр. Спасу нет. С большим справиться сложно. Его сперва разодрать надо. А для этого одних когтей мало. Мечи нужны. Серых пока дозовёшься, пруть половину округи сожжет. Послушать Мурза так на дом, в который лезут мыши, то есть монстры. А гонять их некому, так как хозяин с котом ушли на прогулку. Кстати, Мурс. «А, Мурзик, хочешь, за ушком почешу? А шейку?» Кот быстро сообразил свою выгоду, вильнув хвостом, оттеснил от меня Стаса и юркнул мне на руки. Чуть не упала под весом пушистого прохвоста, но со спины вовремя меня обнял дракон, подержав мои руки под локти. «О, да, ещё... и вот тут... мррр...» «Ушко, шейка... ему все мало...» Мурс блаженствовал. Большие кисы уселись прямо передо мной и строили глазки один жалобнее другого. «Ну нет, дорогие мои, вас я не подниму». «Мурс, а почему в бездне чем больше живых, тем меньше монстров?» Все тебе расскажи да покажи». Кот приоткрыл один глаз и подставил второе ушко. «Так уж и быть заслужило». Тяжко вздохнув, он спрыгнул с моих рук и умастил свою пушистую пятую точку перед кисами. Бездна — это магическая материя, предназначенная для безопасного перехода между мирами. Энергия живого существа, неважно, наделенного магией или нет, подпитывает ее, укрепляет связи и помогает поддерживать баланс. Бездна открывает переходы в миры, населенные разумными существами. Кот швельнул хвостом и прищурился. Без должной подпитки связи истончаются и образуются дыры в миры монстров, которые лезут сюда с большой охотой. В бездне живут редкие магические существа, которые являются лакомством для них. А если монстры забредут в какой-то мир, вообще катастрофа. Нам туда хода нет, и живым приходится самим справляться. То есть вы нужны друг другу. Кот кивнул. Какой интересный синтез. Почему бы тогда бездне не договориться с представителями различных миров о взаимовыгодном сотрудничестве? Вы открываете проход, а люди устраивают те же турпоходы в бездну. Думаю, любителей природы и экстремальных приключений хватает во всех мирах. Или предложить военным проходить у вас полевую практику. Ты же можешь поговорить со стражами из башены и донести до них волю бездны? Я-то могу, но кожаные такие глупые. Мурсы и кошки закатили глаза и изобразили на мордах вселенскую муку. Они считают наши предложение обманом и ловушкой. Еще ни один правитель не рискнул заключить с нами магический контракт. Странно. Стас задумался над полученной информацией. Я ни разу не слышал о таком предложении, а у меня отец военный на достаточно высокой должности. Вернусь домой, проясню ситуацию. Вот. Обрадовался кот и от волнения принялся наматывать круги вокруг нас. «Значит, вам необходимо как можно быстрее выложить дорожку у обеих башен». Все присутствующие слаженно посмотрели на остатки плитки. Установить стационарный переход и вернуться в свой мир. Мурс от волнения слегка подрагивал, а его хвост метался из стороны в сторону. Он глянул на нас со всей строгостью и произнес. «Чего замерли? Все по местам!» поужинать, час на сборы и встречаемся в обусловленном месте. Покажу вам заветную полянку. Вася за мной. Проведу домой. Стас нехотя выпустил меня из рук. Мурс подпрыгнул и боднул меня. Один удар сердца, и я стою у своей башни. О, блудная дочь вернулась. В проеме стоял Лас и улыбился от всей души. Но его тут же подвинул орк, желая взглянуть на меня. Его взгляд ощупал каждый сантиметр моего тела, но, не найдя повреждений, все равно потяжелел, подмечая помятый вид. Мурс. Ей надо хорошо питаться и отдыхать. Обед пропустила. Скоро уже ужин. Вся грязная, в подпаленных и уставшая. Ты куда ее водил? Не такая уж я и грязная. И всего две маленьких дырочки на одежде прожжены. Но спорить с ним себе дороже. Вот и накорми. Час на отдых и выдвигаемся. Мы тоже идем. Лас отлип от стены и с поистине щенячим восторгом во взоре уставился на кота. Ирк его восторга не разделял и принял любимую позу. То есть сложил руки на могучей груди и пытался просверлить взглядом в мурзе дырку. В этот раз да, работы много -за и за Васей присмотр нужен. Она ценный экземпляр. Можно сказать, второй уникум за все время работы башен. Да, впору собой гордиться, только не хочется. А кто был первым? Ири, сестра этого бугая. Кот махнул пушистым хвостом в сторону орка и скрылся в тумане. За ужином пришлось вкратце рассказать о своих приключениях. Послушать пришли и привидения. Как только речь зашла о походе, Зак ринулся от возбуждения и настаивать на своем присутствии в группе. «Я все знаю о бездне». «Нет», — отвечал Орк. «Прочитал тысячи книг». «Нет». «Я ценный источник знаний. Я... Я...» «Нет». Орк был непреклонен. Привидением нельзя спускаться в бездну. Решил уйти на перерождение раньше времени. «Но вы же будете рядом» горячо возразил Зак. Прикроете в случае опасности. Нам работать надо, а не спасать твою призрачную тушку». Прищурившись, усмехнулся эльф. «Если не согласен, сам разговаривай с Мурзом». Привидение булькнуло, и его боевой настрой разом сдулся, а позже оно заглянуло ко мне в комнату. «Вася, у меня к тебе просьба». Зак замялся на полуслове протягивая мне маленькие, всего пять сантиметров высотой, стеклянные бутылочки с пробкой. «Нам нужен газ из яйца Шерта». Из стены вышла Зорька и продолжила за него. «Он же токсичен. Зачем? Да и как я его соберу?» Пробирка зачарована. «Оставь ее возле яйца при вылуплении. Газ сам соберется внутрь». Тебе останется только в течение десяти секунд, задержав дыхание, подойти и закупорить пробирку. Иначе газ улетучится. А нужен он для эксперимента. На моем поясе оказалось место под бутылочки, куда я их и уложила, даже не спрашивая меня. Если получится, ты нам очень поможешь. Если нет, то нет. Рисковать собой напрасно не надо. Через полтора часа мы дружной командой... Под предводительством Мурза шагали к мосту. На моей голове умостилась Шуня. Она категорически отказалась отпускать меня одну.